Пятое. В присутствии он уже не вернулся, велел в е с т и прямо домой. Платок, прижатый к колбу, намок в крови, и Мышецкий выбросил его по дороге. И Николопов почему-то не предложил ему как врач своих услуг и вообще отнесся к драке спокойно. Алиса встретила мужа, всплеснув руками, но Сергей Яковлевич сразу же уверенно заговорил «Не огорчайся». В наше время губернаторов рвут бомбами на части, травят и стреляют. Только вот еще не начали солить в бочках. А мне всего лишь попало по глупости. Я по-прежнему здоров и бодр. Вызвать врача он наотрез отказался, и Алиса Готлибовна сама лечила его арникой. Сергею я к о и ч у было приятно ощущать нежную заботу, и в этот день благодарный он впервые позволил себе чуть-чуть приоткрыть перед женой ту завесу, за которой скрывалось истинное положение в его губернии. В ответ на его признание Алиса тихо всплакнула. «Я боюсь здесь», — призналась она по-русски. «Глупая», — утешил он ее. «Чего нам бояться? Мы же с тобой дома». «Но это так далеко. Мы почти в Сибири». «Сибирь тоже Россия», — ответил Мышецкий. «И в большей степени, нежели Петербург, дорогая, мне выпала судьба служить в Уренской губернии, но до этого мне прочили место окружного прокурора на Сахалине, не з а б ы в а й об этом». Кобзев навестил его рано утром, вид у него был какой-то слегка извиняющийся. «Весьма печально, — сказал он Кашлинов, — «Но вы не имеете морального права сердиться на этих людей, заведомо обреченных». «Хватит изрекать истины, вы, пророк!» — неожиданно огрызнулся Мышецкий. «Я не хуже вас понимаю, кто прав и кто виноват в этих ужасах погони за хлебом. Едем сразу же». По дороге на пристань Иван Степанович сказал, «Теперь иуренские поселенцы маются в палатках». Что толку, если вы перевели их со свящего поля за кривую балку? Не пора ли уже начать рассаживать их на пустошах? — Сам знаю. Не совсем-то любезно отозвался Сергей Яковлевич. Но меня задерживает султан с а м с ы р б а й Да, — согласился Кобзев. — Несчастный край, где земельный вопрос освобожден от законности и право на обладание землей удерживается легендами. «Вот я и боюсь», — тихо признался Мышецкий, «чтобы легенда не обернулась законом. с у л т а н т а мужичонка весьма пригнуснейший видать, кляузный. Я ведь, Иван Степанович, сами понимаете, добра ему не сделаю». «Нет, не сделаю. Но это полная неизвестность условий з е м л и в л а д е н и я Самсарбай хорошо пользуется этим». «Поторопите его, однако. Пора начинать запашку». Я даже так мыслю. Пусть откажет хамское о т р о д и е чингисханит проклятый. Только бы ответил. На пристани было уже цветисто от бабьих платков, еще издали угадывалось м н о г о г р у д о е горячее дыхание толпы, и Сергей Яковлевич стыдливо поправил на лбу треугольный пластырь. «Иван Степанович, взгляните!» Так не очень заметно, что ваш князь был вчера бит. Здесь же, в этой непробиваемой толчье, крутился и ч и к а л и н и в новенькой шинели. — С обновкой вас, Бруно Иванович! — Да вот, ваше сядство! е — вдруг застыдился полицмейстер. — Справил. — Позвольте в колясочке вашей поберечь ее. с а ж а т ь сразу людишек будем. Проходишка, захлебываясь сажей, подтянул к пристани первый плот, и толпа грозно надвинулась над речным обрывом. «Я понаблюдаю», — сказал с е р г е Яковлевич. «Сажайте их, господа, как получится». С замиранием сердца Мышецкий издали следил, как погружались плоты под тяжестью тел. Между ног людей, выплескиваясь в пазах бревен, суетилась холодная вода. «Не напирай!» командовал Чиколини. «Давай назад, не то потопните». Переселенцев, которые были поближе к краю, выдирали из гущи обратно на пристань. п л о т немного подвсплывал, и пароходишка сразу же выволакивал его на п л ё с Горохом сыпались люди на бревна другого плота. В воздухе металось тряпье мешков. Дробно стучали фанерные мужицкие чемоданы с пудовыми замками на них, как на амбарах. «Плывем, п м и л о е буйствовал от наплыва счастья затрушенный дедушка и действительно поплыл на середину реки. Просто удивительно, плот за плотом отходил от берега, выстраиваясь в длинный караван. Погрузка шла быстро, а гулом... На этот раз даже не проверяли списков. «Хочешь, и ты садись!» «Поплывешь за новым счастьем!» В полчаса все было закончено. Сергей я к о в л е ч докурил папиросу и пригласил в коляску Чиколини и Кобзева. «Господа, непременно в аквариум! Шампанское сегодня не помешает!» Солнце припекало уже как следует, и они расположились на открытой террасе ресторан. Столы и стулья из соломенной плетенки — суховато поскрипывали под ними. Прислуживал им сам владельц аквариума Бабакай Бек Наврузович, хитренький татарин с замашками рубахи п а р н и Сергей я к о л е и ч несмотря на пластырь, приклеенный к л б у был настроен благодушно. «Что же вы предлагаете, Бабакай Наврузович? Переньон? Что ж, это неплохо». «Чернолозый р ю и н а р ворковал ресторатор умилённо. «Вы, конечно, помните ваше сеятельство? Андре де Рюйнар, Викон де Бремон, седьмой хозяин монашеской фирмы». Мышецкий с удовольствием поднял бокал. «Какие милые люди эти французские монахи!» — засмеялся он. «Шампанское, вы думали, они? Шартрез они? Бенедиктин они же!» и живи я в те времена, непременно пошел бы в монахи. Ваше здоровье, господа. Говорят, — добавил Кобзев, — монахи выдумали еще и порох. ч и к а л и н и вскоре ушел, призванный долгом своей собачьей службы, и Мышецкий, неожиданно заскучав, спросил. «Иван Степанович, вы случайно не знаете некоего Виктора Штромберга?» «Нет, князь, впервые слышу это имя». «Странно!» — Мышецкий качнул пустую бутылку и отбросил ее в кусты. «Я плохо разбираюсь во всяческих партиях, которые растут в России, как поганки под дождем. Но...» Он надвинул цилиндр и потянулся к трости. «Впрочем, это касается одного меня. Пока что...» Они поднялись и пошли на выход из ресторана. Кобзев не стал поддерживать этот разговор. Запахнул старик свое пальтишко, мелкими шажками выступал рядом с высоким и красивым человеком, с которым его связала случайная судьба. Мышецкий был слегка пьян. Сел он в коляску, положил руку на плечо Ивана Степановича. «Платы!» — похвалился он. «Это ведь я придумал, а!» Кобзев не пожелал отстаивать свое авторство. «И хорошо придумали», — согласился. «Брёвен жалко!» — поскупел Мышецкий. «Лес дорог!» «Трещит всё кругом!» «Что трещит?» — спросил Кобзев, улыбаясь. «Россия, конечно!» И Мышецкий захохотал довольный. Стал накрапывать дождик. Сергей я к о в л в и ч закинул вверх коляски. Посматривал вокруг горделиво, явно довольный собою и этим днём. Незнакомые лица с т ротуаров спешили раскланяться перед ним, и он отвечал им четким и выразительным кивком крупной своей головы. «Вот здесь я разобью сквер», — показал он тростью вдоль покатой улицы. ы о б и р а л в к у сотру с лица земли. Тоже будет сад. Пусть чувствует. Глаз д да о глаз», — неожиданно вспомнил он императора. Какой-то крестьянин, еще молодой парень, перебежал перед лошадями дорогу. На голове его был зимний т р е х а на плечах — пиджак фабричного мастерового. «Карпухин!» — вдруг окликнул его Кобзев. Коляска остановилась, крестьянин торопливо подбежал, стащил с головы т р е х глянул на Мышетского ясными глазами. «А я до лавки!» — сказал он без боязни, обращаясь к Ивану Степановичу. Кобзев вытянул руку. — Сергей Яковлевич, желаю вам запомнить, на этого человека вы можете положиться. — Бестрепетно. — Весьма польщен, — ответил Машетский и шутливо приподнял цилиндр над гладко зачесанными волосами. Когда они отъехали, Сергей Яковлевич рассмеялся. «Простите, я так и не понял, кому же вы меня столь любезно сейчас представили?» «Карпухин», — пояснил Кобзев, не разделяя княжеского веселья, — «это староста поселенцев, отобранных для вашей, как вы любите утверждать, губернии». и а протянул Мышецкий и выкинул вперед руки, стиснув в пальцах костяной на балдашник трость. Позади губернаторской коляски Прыгал под дождем мужик, босой в пиджаке с чужого плеча. До лавки прыгал. Он и не знал, бедняга, что судьба его тоже, как и судьба Кобзева, отныне переплетется с судьбой этого человека, который приподнял сегодня перед ним только краешек своего цилиндра. Мышецкий тоже ничего не знал. Следил по сторонам глазами, чтобы еще исправить, переиначить по-своему». травить в этот город свой вкус, свои замашки. — Задворки, — сказал он, — мы живем на задворках империи. Вечером его запросто навестил проездом через Уренск генерал Анинский. Он был подавлен и печален. — Вы еще не слышали, князь? — спросил он. «В здании финского сената убит генерал-губернатор Бобриков. Вот вам плоды правления, Вячеслава Константинович». Мышецкий невольно поёжился. Он, как чиновник, тоже ведь вылупился из яйца, которое высидел Пляве в своей канцелярии, и потому круто перевёл разговор. «А как вы, генерал, расцениваете сражение под з и н ж о у Анинский вяло махнул рукой. Ляпнул один дурак поначалу где-то под аркой главного штаба. Мол, шапками закидаем. Да вот шапок-то, видно, и не хватает. Смешно, князь. Наделяют солдат образками с Серафимом Саровским. Прав, умница Драгомиров. Мы их иконами бьем, а японцы нас шимозой да пулями. Глупо все. Мышицкий вспомнил о том, что он все-таки камер-юнкер, придворный, и заступился за царя, а сам того не желая. Да, его величество очень верит в Серафима. Изображение его я даже видел в кабинете царя. Но это скорее лишь спальное приложение к высочайшей постели, ибо Саровский якобы даст им наследника после четырех дочерей. Распрощались они суховато. У каждого Болило своё